29 июля. С 20 часов 28 июля до 2 часов 29 июля пехота красных, поддержанная автоброневиками, неоднократно атаковала 13-ю дивизию, но атаки были отбиты нашим огнем и контратакой. В 2 часа красные, усилившись свежими латышскими частями, вновь атаковали 13-ю дивизию, обходя ее левый фланг. Контратакой наших частей красные были отброшены с большими потерями. На рассвете атаки красных повторились. В 14 часов обнаружены значительные колонны красных, двигающихся от черненьки и больших маячков на юг. Атаки красных на 13-ю дивизию все усиливались. С 17 часов красные заняли Черную долину, но были оттуда выбиты конным дивизионом начальника штаба 13-й дивизии с броневиком. Около 19 часов третий кавалерийский полк, ввиду обнаружившегося глубокого обхода красных со стороны большие маячки, был передвинут в Александровку с целью переброски на Скадовск и Белоцерковку, занятые противником. В этом районе, по сведениям местных жителей, сосредоточилось до 2000 человек пехоты красных с двумя батареями. Вечерняя воздушная разведка выяснила наличие окопов у терны, Любимовки и хутора Лукьянова. Густо занятых пехотой противника. Черненька и Большие Маячки заняты красными. Равно как и район к югу до Белоцерковки. Таким образом, наибольшие силы красных к вечеру 29 июля были обнаружены в районе Черненька, Большие Маячки, Белоцерковка, хутор Марьяновский. Численность их до тысяч человек пехоты с артиллерией и броневиками. На Алешкинском направлении передовые части Красных дошли до Бреловки. Вечером послан аэроплан в конный корпус с подробной ориентировкой, причем указывалось, что на рассвете 30 июля второй корпус главными силами перейдет в наступление из района Скадовска-Александровки на север и северо-восток. К вечеру к Александровке подтянута 2-я бригада 34-й дивизии. На мой запрос, кто будет руководить настоящей операцией, ставка сообщила, что руководить будет главком. В 18 часов получена директива главкома номер 007288, в которой указывалось в пункте 3 «Генералу Барбовичу выступить в ночь на 30 июля и на рассвете, выставив заслон против красных, занимающих Каховку, ударить в тыл противника, действующего против генерала Слащева, и совместно с частями последнего разбить красных, не дав им отойти на Каховскую и Корсунскую переправы». По установленной непосредственно на связи с частями генерала Слащева, поступить в его подчинение. Генералу Слащеву перед рассветом 30 июля атаковать противника, нанеся главный удар в общем направлении на большие маячки Каховка. Таким образом, первоначальный план, сообщенный директивой 28 июля номер 007552, по-видимому, отпадает, и вместо нанесения главного удара на Каховку и занятия Каховской переправы главком приказывает выставить против лишь заслон. На 30 июля отдан приказ номер 048. 1. Генералу Барбовичу в 6 часов 30 июля выдвинуть все свои пешие части для атаки Каховки, направив конницу левым флангом на Черненьку большие маячки и вместе с 13-й дивизией уничтожить красных к северу от указанной линии и овладеть Корсунским монастырем. 2. Генералу Ангуладзе с 1-й бригадой и туземным дивизионом начать наступление в 7 часов на Каховку и, объединив в этом районе командование всей пехотой, пешие части генерала Барбовича, взять Каховку и овладеть переправой через Днепр. 3. Генералу Теплову в 7 часов начать наступление с линии Хутор-Марьяновский для атаки Белоцерковской группы «Красных», разбив которую продолжать наступление на большие маячки Корсунский монастырь. 4. Восьмой кавалерийский полк должен наступать на Белоцерковку, охватывая ее с юго запада и с запада, и разбив совместно с 34-й дивизией, находящихся здесь «Красных», наступать далее через малые маячки на казачьи лагеря и алешки. 5. Двум батальонам 133-го и 134-го полков от Сапкова перейти в наступление на Большие Копани и далее на Алешке. 6. Капитану второго ранга Рыкову с батальоном 134-го полка и своим отрядом перейти в наступление из Скадовска на Буркуты, Голую пристань. 7. Корпусный резерв. Бригада 13-й дивизии с батареей. Деревня Скадовка. Таким образом, большая часть сил второго корпуса по-прежнему сосредоточена на главнейшем направлении. Причем, вполне учитывая значение Каховской переправы, для атаки укрепленной позиции направляется бригада 13-й дивизии и пешие части генерала Барбовича. Для ликвидации же 6 тысяч группы противника, сосредоточенной в районе Большие Маячки, Черненька, Хутор, Марьяновский, Белоцерковка, направляются с фронта бригады 34-й дивизии и в тыл конятся генерала Барбовича. Второстепенное направление на Алешке, несмотря на занятия противникам Брилов, обеспечивается лишь двумя слабыми батальонами 133-го и 134-го полков, около 250 человек.